Глава 13. Простая русская семья. Непонимание разное бывает. Причиной непонимания может быть невнимательность, беглое чтение или незнание. Например, по неграмотности. Знал бы буквы, прочел бы и все бы понял. А бывает, что ваше непонимание запланировано автором. Так, сочинители детективов, и для нашей работы это очень подходит, делают все, чтоб читатель до последней страницы не догадался, кто убил. Всякое бывает. Кросс Татьяны не заметили, хотя он есть, написан черным по белому. Не заметили чрезвычайно наглядно описанного пароксизма страсти, случившегося с нею? А как заметить не написанное? Это не шутка, не парадокс. Вот простейший пример. Слова «ссылка» в Онегине нету, а в понимании читателя Пушкин Сделал все, чтобы его ссылка Эверестом, или хоть Казбеком, торчала из текста. Но вреден север для меня. Придет ли час моей свободы? И еще множество откровенных намеков на царский гнев. Апала формально отсутствует в романе, но давно и туго вбита в школьные учебники. А если ни в романе, ни в учебнике нету, то кажется, будто нету вообще. Но это ж не так. Нептун, и тем более Плутон, не видны на небе даже в самую ясную ночь. Не было их и в учебниках астрономии. Обе планеты открыты на кончике пера. Их сперва вычислили на бумаге, и только потом, много позже, сумели разглядеть в телескоп. Плутон увидели только в 1930 году, спустя полвека после того, как вычислили. Но планеты же были, миллиарды лет болтались незамеченными. Что Таня пылкая, наивная, а Евгений ледяной опытный, это написано прямо. Что он всю дорогу молчит, хотя заявлен Краснобаем, тоже видно, хотя и не с первого взгляда, да и не со второго. В одной из тех крайне редких речей, где Онегин произносит больше дюжины слов подряд, он слегка высокомерно отзывается о семье Татьяны. «Простая русская семья. К гостям усердие большое, варенье». Вечный разговор про дождь, про Проскотный про скотный двор. Он прав. Семья совсем простая. Но сегодня, пожалуй, стоит уточнить. Простая дворянская русская семья или простая дворянская русская семья рабовладельцев. Отец Татьяны, Дмитрий Ларин, был бригадиром, Промежуточный военный чин между полковником и генерал-майором. Не читал ничего никогда. Не верите. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый, но в книгах не видал вреда. Он не читал их никогда. Их почитал пустой игрушкой. Мать Татьяны Пашет. «Паша». Просковья. Кому-то кажется, будто мама Тани читала французские романы. Эта иллюзия существует исключительно потому, что образованные советские и постсоветские люди когда-то читали или где-то слышали о том, что Ларина мать любила какого-то французского или английского то ли писателя, то ли романного героя, не то Грандисона, не то Ричардсона, Вот, мол, доказательство ее литературного вкуса. Жена ж его была сама от Ричардсона без ума. у товарищи! Писателя-то она любила, понаслышке. Она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла, не потому, чтобы Грандисона она Лавласу предпочла. Но в старину княжна Алина... Ее московская кузина твердила часто ей об них. Понятно? Не читала. Сестренка Оля тоже ничего не читала, даже стихи Ленского, своего ненаглядного жениха. Пушкин сообщает, Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их. Татьяна читала много. Но что? Автор исчерпывающе точен и строг. Она по-русски плохо знала. Журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. Все привыкли и к этим стихам, и к тому, что Пушкин гений. Не замечает, как он коряво написал, она по-русски плохо знала. Это Пушкин нарочно. Это насмешка и над героиней, которую он передразнил, и над читателем. Правильно, она плохо говорила по-русски, либо она плохо знала русский язык. А выражение «по-русски плохо» употребляется для обозначения халтуры. Например, она по-русски плохо укладывала асфальт. «По-русски плохо знала» Значит, не только журналов, но и романов русских не читала. Читала французов типа глянец «Л'Амур, Тужур, Гламур». А теперь, внимание!